но мы, любовь и тяжёлые испытания. Привет, ювелирам, воскликнул я, заходя в тридцатиметровое помещение, почти всё пространство которого занимал огромный квадратный стол и 12 кресел. Пять из них были заняты. Над каждым рабочим местом висела яркая лампа. Снова здравствуйте, воскликнул Ангар, кладя здоровую лупу на стол. Четро плавят, пять ртуть. Среди ещё шестерых проводим касинг, и завтра будет фул комплект. Больше точно не надо. Спросил я с интересом, разглядывая стеллаж с инструментами и 11 встроенными сейфами. Нет, «Не засмеялся гном. Материальная ответственность ограничена количеством ресурсов и инструментов. Да и лучшие все уже тут. Ещё ювелиры понадобятся, если вы вдруг разом возьмёте несколько тысяч головных воинов. Этого никогда нельзя исключать, усмехнулся я, восхищаясь работой инженеров, за 3 дня построивших и обустроивших полноценную мастерскую. Какой выход сейчас? Примерно как планировали? ответил Тангар. Пять человек. Он, в отличие от Грила, не упоминал каждый раз, что он гном. Выдаёт по 4 легендарки в день, ещё двое по 3. С новичками схема такая. Сначала по минимуму качаем и проверяем, соответствуют ли они, и только потом выдаем книги для максимизации нужных навыков. А в целом, если брать с зеленым барахлом, выходит по 70-80 изделий в день. Количество в ближайшей перспективе не изменится, а вот качество серьезно вырастет. У нас уже получились четыре мифических кольца. Прекрасно. Я не удержался и хлопнул гнома по плечу. Так держать. Служу защитникам. Повторил подслушанную фразу «гном» и широко улыбнулся. «Время шло к ужину, за которым мы планировали выработать окончательную стратегию второго захода на сложные испытания. Пришлось отложить». «Гномы идут», — срочное сообщение передавалось по цепочке. «Ну, раз срок не звучит, значит посольство, а не армия». Оказалось, гости были еще далеко и демонстративно шли медленно и без скрытности. И их проводили под совсем недавно сооружённый навес недалеко от середины вала. Хоть и квикили был убит, осадочек, как говорится, остался. И теперь важные переговоры я предпочитал проводить вдали от леса. Их было 20, и разведчики доложили, что других в окрестностях нет. Тем больше было моё удивление, когда среди прибывших Митя признал самого Вилинга. Видно, смерть тума он воспринял очень болезненно, и это дело поставил в приоритет. Внешне король гномов ничем не отличался от своих сопровождающих, разве что более суровым и уверенным выражением лица. Но и борода у него была ближе к темно-каштановой, чем к черной. «Смотри, все двадцать, фулл мифе», — одобрительно прошептал Петя, когда мы шли навстречу гостям. После обмена приветствиями, любезностями и первой пробы угощений, выставленных на огромный стол, король гномов перешел к делу. слишком быстро, что не соответствовало рассказам Грила об их традициях и лишне раз показывало серьёзность его намерений. Но «Ну, Александр, мы сегодня посетили то место, что ты указал на карте. Как ты и предполагал, там было много, очень много ловушек. Велинг яростно вцепился в бок крупного жареного окуня и, не обращая внимания на кости, почти не жуя его, проглотил. Если бы мы пришли туда без подготовки, погибло бы много гномов. Мы сумели обезвредить почти все и добрались до тел. Хорошо, что Лёха в рейде. Он бы не выдержал зрелища того, с какой скоростью взбешённые гномы и его сородичи уничтожают запасы пива. Надо срочно строить пивоваренный завод. Большой. «Мы взяли с собой лучших следопытов и аналитиков, и хоть следы уже не свежие, они подтвердили твою картину произошедшего. Остальных мы послали домой, а вот я после увиденного решил сделать крюк и пообщаться с тобой». Гном поднял черноволосую голову и вперился в меня долгим взглядом почти черных глаз. «Ты действительно говоришь с мертвыми?» «Что-то не подумал я о том, что эта тема поднимется». и хоть и позвал только тех, кто был уже в курсе моих псевдопророческих снов, почувствовал себя неуютно от того, что и это уже не только мой секрет. — Бывает, но это нельзя контролировать, — ответил я. — К сожалению, я вряд ли смогу еще раз передать послание от Туума, если ты к этому ведешь. — Жаль, — выдохнул Виллинг и в очередной раз окинул внимательным взглядом наш лагерь. — Хорошо устроились, молодцы. И это такое короткое время? Ведь вы здесь не с первого дня, с шестого. Так даже ещё больше молодцы. По лицу короля я видел напряжённую работу мысли. Он наверняка активировал всё возможное, правильно мысли и пытался выработать оптимальную линию взаимодействия с нами. Что ты хотел добиться, посылая ко мне своего человека? видно, приняв какое-то решение, спросил он. В крепости, рядом с горой, спрятался тот орк, что владел этим пиком до нас. Честно ответил я, нисколько не сомневаюсь, что среди гномов есть те, кто поймают меня на лжи. Он очень силён, и я думаю, может в одиночку расправиться с двумя, тремя, четвёрками бойцов двадцатого уровня. Его союз с гномом Самадуром всего в 200 км нам очень не нравится, но сил раскатать и тех, и других у нас не хватит. Выполнение просьбы Туума давало надежду на вашу посильную помощь в этом вопросе. Виллинг кинул через плечо короткий взгляд и, видимо, получив от своих подтверждения моей искренности, уже с гораздо меньшим напряжением на суровом бородатом лице, грустно сказал. «Александр, думаю, ты сам уже все примерно прикинул и понимаешь, что дело, дрянь». Он залпом опустошил очередную банку пива, смял ее и открыл новую. «Ловко, будто всю жизнь это делал». «Ах, нам бы до них дотопать триста каме». Разведчики-то могут быстро бегать, а вот армия больше двадцати километров в час делать не может. Плюс отдыхи, перекусы. Это минимум двое суток. Плюс пусть сутки там порешать вопросы, и еще двое назад. Итого пять. За это время с нынешней скоростью жизни мы вернемся к развалинам нашего дома. Так что даже без разбора действий на месте, их рациональности, расчета потерь — это неприемлемо». Виллинг был абсолютно прав. Будь у нас самих даже в 10 раз больше бойцов, чем сейчас, я бы не повёл их на эту операцию по тем же причинам. Я даже не представляешь, как мне тяжело знать о том, что совершил этот наркороги, и при этом не иметь возможности его наказать, продолжил тем временем король. А также я понимаю, что этого огнелового тандема два пути. Герой, перегрысса, о чём мы все вместе должны молиться всем богам и селам? Второй, совместно начать поднимать всё вокруг. По той карте, что ты показал, понятно, что объединив даже тех орков, кто вам известен, и имея такие базы, они станут мощнейшей силой в регионе. Рано или поздно они сами придут к нам. Есть ясным передать им, перебив вас. Слушая гнома, я не испытывал никаких эмоций, кроме нетерпения. Все, сказанное им, было очевидно. Именно понимая это, я и послал к нему Митю, но пока пользы от своих действий, кроме морального удовлетворения, не видел. «Твой разведчик сказал, вы активно занимаетесь зачисткой?» После небольшой паузы спросил Виллинг. «По мере сил», — честно ответил я и вкратце рассказал и показал на карте последние изменения в геополитической расстановке. «Ничего себе у вас тут активность!» — удивленно почесал бороду гном. «А какого ты уровня?» «Двадцать четвертого». «А-а-а-а!» Окинул меня взглядом Виллинг и громко рыгнул, отдавая дань уважения нашим поварам. «Тогда к делу!» «Ну, наконец-то!» Чуть не сказал я, уже сильно сомневаясь, что мы получим хоть какой-то профит от всей этой затеи. «Первое. Предлагаю заключить пакт о ненападении и дружбе. Второе.» Со своей стороны, имея в виду географически, это направление с сегодняшнего дня я объявляю приоритетным, и по нему мы будем уничтожать поселение орков в первую очередь, углубляясь по максимуму. Нужно минимизировать потенциал разрастания населения крепости. Третье. Всем гномам, что будут через наши территории идти к горе, мы расскажем о случившемся, и также через свои каналы попробуем это передать подданному блюдка Джумбы. «Ну, ведь самое главное...» Виллинг встал, выпрямил спину и посмотрел мне в глаза. «Александр, от имени клана ревнивые, а также всех гномов, что не скрылись, несмотря на выпавшее на их долю испытание, я благодарю тебя за предоставленную информацию. Я понимаю, как трудно вам тут придется, и в качестве знака добрых намерений хочу преподнести дар. Надеюсь, он поможет вам выстоять». По виной жесту лидера со своего места встал седобородый, но ещё не старый гном, и подойдя ко мне, торжественно достал из запаза хичертёж и протянул его мне. Я тоже встал, принял подарок, посмотрел на него. Чертежи могли читать все разумные существа, и, разумеется, ни хера из написанного и начерченного не понял. Хотя даже моих скромных знаний в инженерии хватало, чтобы охренеть, увидев цифру 60 в количестве магических листов. «Мы получили немало чертежей, проходя гильдийные испытания, но воспользоваться пока не удалось ни одним. Это был явно халевельный контент. На некоторые не хватало имеющихся навыков и характеристик, но на подавляющее большинство — ресурсов, в том числе и тех, о которых на Земле просто не знали. Этот чертеж называется «Возвращатель», — видимо, о замешательстве приступил к объяснению Седобородой». «Конструкция сложная, требования по ресурсам огромные, но, думаю, вы потянете. Самый редкий — гноми железа, и его мы вам дадим». «Спасибо, Глут. Садись, дальше я сам». Вилен куселся и, схватив очередную банку пива, продолжил. «Технические моменты мы расскажем попозже. Более того, я оставлю вам четырех гномов, знающих, как собирать эту штуку. А по сути, это автономный телепортатор». От этого слова у меня забилось сердце. «Он состоит из двух частей. Основной, кольцо диаметром пять метров, тяжелое, около трех тонн, называется в чертеже базовращателя, и активатор возвращения. Это прибор пять на пять сантиметров с кнопкой. Нажавшее ее разумное существо телепортируется на базу, который привязан при самой кустарной сборке с пятидесяти километров». «Кустарный?» — удивленно переспросил я. Сама база это сложное, но обычное устройство, а вот активатор это системный предмет, относящийся почему-то к ювелирке, разъяснил Виллинг. Соответственно, он бывает необычного ранга и выше. Необычные переносят на 50 км, редкий на 60, уникальный на 80, легендарный на что? Других нам, к сожалению, пока не удалось создать, но сдаётся мне, на мифическом будет 150. Но ну, а системный может и 200 даст, но где же его взять? Да и собственно, зачем оно? Вопрос же не в переносе одиночки, а большой группы. Тут нужен офт, а это уникальный или легендарный. Вы же открыли производство ювелирных изделий. Конечно. Не сдержавшись, я показал ему обе ладони, вернее, красующиеся на каждом пальце легендарные и мифические кольца. Какие ограничения? Что потребляет? Можно ли переносить вещи? А, ага, сразу видно практика. Расмеялся довольный Виллинг. Похоже, что седьмая или восьмая банка наконец его чуть-чуть пробрала. Для телепортации используется мана телепортируемого в зависимости от массы тела, примерно по 1000 единиц на 100 кг. Габариты значения не имеют. То есть, если на плечах у переносимого будет длинная доска, он спокойно перенесётся и появится в ближайшем доступном месте. Если маны не хватает, Возвращатель компенсирует её из резерва аккумулятора базы, и его можно заполнять до бесконечности. У нас каждый макс сливает лишнюю ману в него. Собственно, всё. А, вот ещё. Есть защита от нападения. Активатор привязывается к базе с конкретным носителем, и им не могут воспользоваться другое разумное существо, пока не придёт к базе. То есть, если кто-то убьёт владельца активатора, он не сможет устроить неожиданную диверсию. Жедер, дождь дошла всё. Ох, вытельно. При наличии ресурсов, а для такой штуки мы их достанем из-под земли, и с учётом легендарной ювелирки, наши рейдеры, фуражоры, мародёры смогут работать значительно эффективнее, а при наличии двух басс можно использовать её для нападений. Спасибо, Виллинг, от всей души сказал я. Тебе не жалко отдавать такой чертёж? «Нам их выпало два, и когда я сюда шел, я совсем не был уверен, что отдам его тебе. У меня был и запасной подарок. Ха-ха-ха-ха-ха!» Гном уже откровенно заржал. Точно пиво подействовало. «А сейчас вижу, с тобой можно работать!» Жестом я подозвал стоящего метрах в десяти Юру, играющего роль одного из телохранителей, и попросил отнести чертеж и редкие ингредиенты палычу. «У нас еще час!» — громко заявил гном и король, но по лицу его соратников я понял, что изначально этого часа не было. «Еще пиво есть?» «Сорян, ребят, Иль идет». «Без проблем. Ты, главное, подтверди, что в целом удобряешь идею регулярного прохождения тяжелого испытания». На удивление спокойно сказал Леха. «Мы как раз по деталям еще раз пройдемся, пока ты семейные дела решаешь». Так, как закончишь, коснёмся идве идём сразу. Я не смог найти достойных аргументов против Лёхиной идеи и поддерживаю её, произнёс я, не отрывая взгляд от знакомой фигурки, замершей неподалёку. Дай тебе мне часик. Да, перед таким делом можно и два, подмигнула мне Света. Я откинул члена малого совета и пошёл навстречу возлюбленной. Как ты? Не ответив, она бросилась мне в объятия и зарыдала. Ну что ты? Нельзя столько плакать, а безвожива не будет. Улыбнулся я, гладя её по голове. Пойдём, у меня для тебя сюрприз. После дневного происшествия я тоже перенёс место ночёвки метров на 200 от леса. Что это? удивлённо спросила Иль, когда мы подошли к большой четырёхместной палатке, установленной чуть в стороне от остальных. Это наш новый временный дом, улыбнулся я. Постой минутку, я сейчас Я юркнул внутрь и быстро зажёг четыре свечи, заранее расставленные по углам пледа. В принципе, в палатку можно было затащить небольшой походный столик со стульями, и я даже пробовал, но отказался от этой затеи. Так уютнее. Заходи. Иль шагнула внутрь и замерла. Что это? теперь прошептала она. Это называется свидание. Садись. Я взял её ладонь и усадил рядом с собой. Вдруг де изысканный шоколад и лёгкие закуски в самой красивой посуде, что нашлась в лагере. Бутылка вина и два хрустальных бокала. На двух небольших клумбах по углам россыпь цветов. Сложность в отношении с альфийкой. Нельзя просто нарвать букет. И свеча. Как мог? Это для чего? П почему? Голос Иль дрогнул. Это потому, что сегодня мы можем себе это позволить. Потому что мы живы и вместе. Это нужно было сделать раньше, и я очень хотел, но всё не было времени. А сегодня, когда я окончательно понял, что ты в беде, мысль, что мы с тобой так и не посидим по-настоящему в спокойной обстановке, друг с другом и друг ради друга, меня ужаснула. Я чувствовал, что и мой голос дрожит, и чтобы перевести дух, взял бутылку и разлил вино по бокалам. Саша, Это лёгкий алкоголь. Вроде эльфы нормально его переносят. У нас традиция набухивать женщин на свиданиях, отмечать праздники. И у меня сегодня праздник. Ты рядом со мной. Я протянул руку с бокалом и чокнулся с ней. Мелодичный звон наполнил палатку. А, жаль музыки нет. А на гитаре сколько не ни пытался, ничего, кроме как всё идёт по плану, играть так и не научился. При губе в вино я посмотрел на девушку. Бокал дрожал в ее руке, а по щекам текли слезы. «Да, яквикиль, сука! Была бы возможность, я оживил бы тебя и в этот раз убивал бы медленно!» «Выпей, моя хорошая, полегчает». Я придвинулся и обнял Иль за талию. Она сделала осторожный глоток, а потом залпом допила остальное. «Сашенька...» Выдохнула девушка и вдруг наклонилась, уткнувшись лицом в лежащие на коленях ладони, и громко разрыдалась. Мне полегчало. Немного не так я представлял себе наше соединение. Ну да ладно. Выплакаться иногда очень полезно. Я сидел рядом с ней и гладил золотые волосы, ножды в словах не было. Мы оба понимали, сегодня едва не произошло непоправимое. До этого меня ещё терзали сомнения по поводу того, стоит ли ей говорить о нашей затее идти сегодня на тяжёлое испытание и о том, что она не идёт. Сейчас сомнения развеялись. Она не должна об этом узнать. Не отпустит или пристрелит нашего четвёртого бойца, чтобы занять его место. Вскоре Ильза тихла, и мне даже показалось, что она заснула. Магия Евкиля имела накопительный эффект. Вдруг едва слышно заговорила девушка. «Те эльфы, что давно с ним, сейчас не в себе и мало что понимают. У них давно не было своих мыслей. Они будто стали его продолжением. Оно вообращенное, вроде меня, за столь короткое время еще не лишились своего «я». Оно было рядом. И оно чуть не убило меня, когда ты пришел. И я под воздействием магии говорила ту ужасную ложь. Это было невыносимо». и я ничего не могла сделать и думала, что это конец. Она вновь всхлипнула, но сдержалась. «Я видел, что это не ты, Иль», — прошептал я и поцеловал ее в затылок. Каждое слово было чужим. В ту секунду я понял, что вытащу тебя или умру, пытаясь. Когда ты бросился на Эквикиля и тебя оглушили, мое «я» сбросило оковы и прорвалось. Более того, я получила особенность чувства неволи. Оно позволяет чувствовать разумное существо, колдующее заклинание подчинения и даёт 50-процентное сопротивление ментальным эффектам. Прекрасно. И эквитиль увидел, что я освободилась и сказал, что сохранить тебе жизнь, только если возьмёт тебя под контроль. Продолжала Эфийка, не поднимая головы. Он приказал мне подыграть ему. Я должна была успокоить тебя и дать ему время настроить на тебя заклинание. Я согласилась, так как знала, что потом он попробует подчинить меня и надеялась, что выстою, вернусь сюда и расскажу обо всём остальном. А ты зачем мне всё это рассказываешь? тихо спросил я, когда она замолчала. Я хотела, чтобы ты знал, что я не предавала тебя. Я это и так знала, любимая. Эльфийка вздрогнула и медленно выпрямилась. Её зелёно-золотые глаза, чуть покрасневшие от слёз, внимательно разглядывали меня. Любовь, человеческое слово. У нас есть близкий аналог, но мы используем его только по отношению к животным и растениям. Только их можно любить всегда. Ты изначально знаешь их сущность, и они никогда не обманывают твоих ожиданий. Как это можно чувствовать к разумному существу со свободной волей? Ну что ж, пригласил девушку на ужин с цветами и свечами, назвал любимой. Будь готов отвечать за базар. К тому же, это по-любому лучше, чем обсуждать ейквикиля. Но чтобы жёстко не накосячить, нужна информация. В этом мне, как всегда, поможет любимый перевод стрелок. Не вопрос. Может, ты сначала расскажешь, что чувствуют друг к другу создающую семью близкие эльфы? Тогда на сравнении мне будет проще. Иль твнула и, подняв с пледа пустой бокал, протянула его мне. У нас заведение совместных детей и близость разные вещи, медленно начала она, сделав маленький глоток вина. В вопросах воспроизводства есть чёткий генетический и социальный аспект. Партнёры отбираются с расчётом, чтобы у них получился сильный друид, выносливый воин и так далее. Плюс при союзе учитывается место каждого в иерархии общины или необходимость укрепить связи с другим кланом. А кто детей воспитывает, ошарашенно спросил я. Дальнейшее участие в судьбе ребёнка вариативно. Бывает у кого-то из родителей, редко у обоих, появляется родительский инстинкт. Тогда они могут в той или иной степени влиять, но обычно воспитанием занимается весь клан. Плюс есть специальная группа наставников. описывая чуть ли не о дивный новый мир Хаксли, Иль, очевидно, считала схему абсолютно нормальной. Это же какую адскую модель общества можно построить в мире испытаний сейчас, если совместить хотя бы измененных системой эльфов и людей? У меня есть уникальная возможность самому сделать это. Я налил себе полный бокал и сразу ополовинил его. «Близкие же эльфы!» — продолжила девушка. Чаще всего детей не заводят в развитых общинах, по крайней мере, они наслаждаются друг другом свободой. Так друг другом или свободой? Снова не понял я. Когда пропадает свобода, рано или поздно появляется напряжение, и оно усиливается, пока не пропадает та связь, что была, то взаимное уважение и доверие. Какое ещё доверие, если они изначально свободны? Продолжал применять человеческую логику я. Вы живёте кучу лет. Там не бойся по сотне партнёров у каждого. Зачем тебе другие партнёры, если ты близок с кем-то? В свою очередь, не поняла Иль. Тоже верно, согласился я и допил остатки вина. А дети, я так понимаю, один из факторов ограничения свободы. Именно. А бывает такое, что эльфы не находят по-настоящему близкого себе. Чаще всего так и бывает. В голосе Иль послышалась грусть. Я тебе как-то говорила, у нас не очень с эмоциями. И теперь, мне кажется, я даже начинаю понимать почему. Она отставила едва тронутый бокал и взяла шоколад. Оказывается, в их мире его не было, что объясняло стройность большинства из них. И его, кстати, тоже. И почему же, спросил я, так и не дождавшись продолжения. Мы слишком похожи между собой, и у нас консервативная, продиктованная заботой о лесе, жизнь «Внешних врагов, кроме измененных темной магии и диких зверей, нет. У нас нет возможностей для...» Иль замялась, подбирая слово. «Самовыражение? Творчество?» — предложил я. М -м «Скорее первое. Трудно сблизиться с лишенным индивидуальности эльфам. А мы все в этом ограничены». «Были», — прошептал я и положил руку ей на колено. «Были ограничены». Теперь мы в мире испытаний. И что, что? А почва для развития индивидуальности тут богатейшая. Особенности, сложные ситуации, влияние других культур, потрясающие, ребята, вроде меня. Ира усмехнулась и накрыла мою ладонь своей. Это точно, Сашенька, ты лучший. Её пальцы сжали мои. Ты хотел рассказать про любовь. Почему в такие моменты взгляд сразу падает на бутылку? Хватит пока. А то с гномами пиво, сейчас вино, а мне вывать скоро. Конечно, жирность и некоторые навыки позволяют без вреда для здоровья пить гораздо больше, чем раньше, но всё равно стоит взять паузу. Лучше с Лёхой перед столбом водки накатим, хоть статы прибавит. Как, как я уже сказала, вопрос непростой. Философы и обычные люди несколько тысяч лет бьются над ним, и все разное говорят. Раньше в основном рассуждали в плоскости психологии. Сейчас уже биологию и химию всё активнее привлекают. А можно как-нибудь без воды? Сверкнув глазами, прервала меня Иль. Сам что думаешь? Я засмеялся и притянув к себе девушку, поцеловал в губы. Только сейчас, услышав её тон и увидев выражение лица, я окончательно осознал, что Иль вернулась. Можно, моя хорошая. Я считаю, что любовь Это сначала вспышка эмоций, физическое и ментальное влечение, страстный секс и радость от познания другого, осознание его индивидуальности. Это первый этап. Он самый яркий и длится у всех по-разному, от нескольких месяцев до нескольких лет. Второй этап, самый сложный это притирка, рассуждение о том, готов ли ты уступить в чём-то, что важно второму, или готов принять его, если он сам ни в чём не уступит. Третий этап наступает для тех, кто пройдёт второй. Это дружба, привязанность, доверие, желание прожить с этим человеком до конца жизни, преодолеть с ним любые трудности. Здесь не такие яркие эмоции, но гораздо больше единения. Те, кто достиг третьего этапа, живут вместе до смерти? С надеждой спросила заворожённо слушавшая меня Иль. Конечно, если не попадут в 80 или сколько там процентов разводов? Не всё так просто, грустно сказал я. Честно говоря, я не хотел бы сейчас тебя пугать, но если в двух словах, работа над отношениями это как бы на всю жизнь. Куча книг написано про это, но многие продолжают наступать раз за разом на одни и те же грабли. Одному из партнёров покажется, что в другом месте лучше, другому не понравится, что его подруга рассталась с телом, или друг не уделяет достаточно внимания. Третий просто придумает себе обиду. Четвёртому захочется по-новому испытать эйфорию от первого этапа. В итоге все эти дебилы вместо того, чтобы поговорить с самым близким человеком и прийти к решению, начинают творить дичь. Я увидел слёзы на глазах у эльфийки и понял, что меня занесло. Тут главное понимать всё это и быть готовым. Попробовал вырулить я. А стоит ли любовь этих сложностей? Опустив глаза, прошептала Иль. стоит, уверенно сказал я. Первый этап обалденный, второй интересный, а третий, если не забывать, что вас двое, радовать друг друга и помнить, как всё начиналось, долгий и уютный, теперь Эльфийка помогла мне найти слово. Да, вы становитесь самыми близкими существами. Вы знаете всё друг о друге и готовы отдать друг за друга всё. Я уже готов отдать ради тебя всё. Не поднимая глаз, ещё тише сказала Иля: "Это ты просто не желал со мной, и не прошёл второй этап". Расмеялся я, аккуратно убирая её волосы. Пальцы касаются нежной кожи, и вот она уже смотрит на меня. "Я люблю тебя, Иля. И сдаётся мне, в нынешних условиях этапы пройдут быстрее и проще. У нас просто не будет времени на разборки. Главное, чтобы на секс было. Ты там что-то говорил про то, что он должен быть страстным". Конечно. Хорошо. Уже хочу посмотреть, чем он отличается от того, что мы делали раньше. Я замер затаив дыхание, наблюдая, как с любимой пропадает один предмет одежды за другим. Ну что ж, сама напросилась. Где там моя фуражка властелина? Отмазался, спросил Лёха, когда я вернулся под навес и занял своё место. Она не спала несколько суток, плюс вино, отдыхает. «М-м-м, не сказал. Нет. Звезда тебе завтра. Без сопливых. Где Андрей?» За столом, кроме меня и Лехи, сидели Света, Петя и Витя, четвертый парень из ПВП-группы. «Ушел нам шматье собирать!» На лице Лехи сияла торжествующая улыбка. «Все обсудили?» «В целом, да», — ответил Петя, задумчиво смотря на меня. В принципе, Лёха давно под свою идею почву готовил, и она не стала неожиданностью для нас с Андреем. И аргумент, конечно, весомый. Но Петя прервала его Света. Ну что ты опять начинаешь? Лёха же рассказал, что Саня долго и упорно спорил и далеко не сразу согласился. Что ты его грузишь? Мы все понимаем моральный аспект вопроса и риски, равно как и необходимость. Давай ближе к делу. Ладно, смирился мой зам и достал блокнот. Сегодня я за Ксюшу. По раскачке из опта первого прохода мы выяснили, что нужно брать шары. Поэтому ускорение и стабилизацию на максимум качаем всем. Они в любом случае пригодятся в ближайшие дни на зачистке территорий. Дальше. У кого не сделано, докачиваем все боевые вспомогательные навыки: бег, техника прыжка, гибкость суставов, работа внутренних органов, регенерация. Дальше до кучи, чтобы не словить проблемы из жадности. У кого нет, качаем нечувствительность к боли до тройки. Устойчивость к ядам до двойки. И на всякий кидаем в развитие второй руки по единичке. Кроме этого, характеристики только видите подтянем. В общем-то всё. Может, всё-таки подкачаем навыки увеличения статов? Ненавязчиво предложил Лёха. Имей совесть, укоризненно посмотрел на него Петя. В лагере тысячи людей. Многих из них 15 книг переведут на принципиально новый уровень. Вам же и 30 почти ничего не дадут. Ваш поход уже не необходимость, как в прошлый раз, а что-то вроде рискованной инвестиции. Она может принести большую прибыль, но в случае неудачи мы потеряем от одного до четырёх прокачанных бойцов, а при последнем раскладе ещё и кучу крутых артефактов. Ладно, ладно. Собственно, кроме шмотья, непосредственно раскидывания очков навыков, характеристик и последние тренировки, остался самый главный вопрос. Петя посмотрел мне в глаза. Кому будем рассказывать и как позиционировать, если информация просочится? Я сцепил руки на деревянной поверхности стола и посмотрел в сторону оживлённого даже ночью лагеря. Сохранить это между нами шестерыми не выйдет, к сожалению. Мы уже начали тасовать постоянные группы. И если первый раз это можно как-то объяснить, со временем будет всё сложнее. Если не сказать Феде, рано или поздно получим скандал. Иль тебя, да и всех, кто был в курсе, просто убьёт. Грилу не сказать нельзя, но считай, автоматом мы рассказываем Тангару. А звучит очевидно, Петя. Да и Ксюшу обижать не стоит, но она хотя бы точно одобрит. Получается, будет в курсе весь руководящий состав. Да, кивнул Петя. Из ближайшего круга предлагаю не говорить только Марине. Ей, в принципе, пофиг. И Павлучо, он вряд ли оценит. Ну и Рите, естественно. Что с Костей делаем? Повернулся я к Свете. Да что хотите, мне пофиг, не поднимая взгляда, оцепленных пальцев ответила девушка. Мне очень хотелось расспросить её о происходящем между ними, но сейчас это было неуместно. Тогда делан так. Подвёл и то к я Собрание ради этого не созываем. Спалиться можем. Эти, Лёха и Света, по одному или сразу всем рассказывайте суть, с максимальными предосторожностями вроде щитов, что звук не пропускают. Да и те жёсткую установку: не обсуждаем и не комментируем это, даже между собой и даже если никого нет рядом. Илья, я завтра сам расскажу. Возражений не последовало. Андрюха идёт. указал Лёха на приближающуюся фигуру. Надо не забыть его предупредить. Сразу скажу, не всё собрал. Андрей покачал головой и поставил мифический рюкзак на стол. Кто вредов, кто ещё где? А излишнюю суету по понятным причинам я поднимать не стал. Да не парься, махнул рукой Лёха. Мы со Светой ещё днём подготовились. Саня с прошлого раза перчатки и шапку отжал. Только ведь к одеть. Остальное максимум по паре шмоток. «Ну, пусть тогда Витя первый и выбирает!» Андрей подвинул лучнику рюкзак. Петя тем временем вновь повернулся ко мне. «Сань, давай прикинь тогда, сколько тебе книг надо, чтобы прокачать навыки до того, как я озвучил». «Только пять штук. Стабилизацию до трех поднять. Остальное соответствует или выше». «Учитесь!» — улыбнувшись, показал на меня Петя. «Ха-ха-ха! Учиться, как книги со склада гильдии тырить!» «Ха-ха-ха-ха!» — заржал Леха. Не шуми, мало ли кто услышит тебя дурака и поверит. Ладно, тогда ждём, пока Витя выберет и двигаем на пляж. Тренируем проведём. После тренировки мы тем же составом собрались в основании будущей башни вокруг столба. Проверяйте светки и комплекты в быстром доступе. Еду, что держит больше 15 минут, уже можно есть. Деловым тоном напутствовал нас Петя. Напоминаю, красный шар точно на физуху, а зелёный на ускорение. Света, прямо перед тем, как спадёт поле вокруг стартовой площадки, не забудь кастовать своё новое удваивающее зурклевое заклинание. Как там его? Учеглазия. Витя, после второго выстрела бросай снайперку и беги к ребятам. Мандраж, конечно, было, но ни в какое сравнение с предыдущим заходом на тяжёлое испытание. У нас было время отточить основные схемы, а увидев, как ловко четвёртый член команды, Витя, обращается со снайперкой на треноге, Я преисполнился Лёхиной уверенностью. — Давай по сто грамм. Не дожидаясь ответа, Лёха протянул мне металлический стаканчик. Андрей с Петей тоже не отказались. — А закусь? — спросила Света. — Закусь статы крадёт. — Ха-ха-ха! — заржал Лёха. — Не боись, специальный рецепт с риты долго выводили. Помимо моего разлива, сама по себе нихерово боевые характеристики повышает и пьётся как компот. Удачи вам, громко сказал Андрей, и мы выпили. Действительно неплохо. "Готов", заявил Лёха, забрав у всех стаканчики. "Готов", подтвердил я. "Всегда готов", сказал Витя. "Ну что, а чего тупим тогда?", спросила Света. "Начать тяжёлое испытание". "Да будет так". Тьма, и через мгновение перед глазами арена. Антураж отличался от прошлого раза, но только цветовой гаммой и порядком шаров. Размеры остались прежние. В противники достались орки. Готово! Доложил Витя, когда до начала оставалось ещё 4 секунды. Не стартуем до команды. Я поднял голос. Они тоже собираются стрелять. За счёт не выходим. А если крайние ломанутся, то бежим сначала вместе и разбегаемся только у шаров. Испытание началось. Наша снайперка и ее орочий аналог выстрелили одновременно. Вот только мы явно технологически и магически опережали наших противников. Их стрела сгорела в покрывающем больше трех метров пространства силовом поле от усиленного до системного Лехиного щита. А вот наша, зачарованная всеми возможными заклинаниями на ускорение, усиление и пробой, снесла голову орочему шаману. «Вперед!» Заорали мы одновременно с Лёхой и, используя ускорение, рванули к шарам. Мы собрали их, когда орки не пробежали и половины пути. Я взял красный, тот же, что танк противника во время прошлой схватки. Нехило. Моща, жирность и проглявость плюс 20 на 2 минуты, и не процентов, а очков. Окрелённый прибавленными эффектами, я бросился навстречу ближайшему танку и активировал таран. Не знаю, какого он был уровня и какие артефакты носил, но улетел он метров на 25. И передо мной сразу появилось системное сообщение о полученном за убийство опыте. Бой закончился очень быстро. Лёха под прикрытием Светы в три удара нашинковал второго танка, а Витя выстрелом из снайперки ликвидировал лучника. Через 30 секунд после начала боя мы появились у столба. Не интересно. Надуло губки Света. Что случилось? удивлённо спросил Андрей. Не работает. Всё работает, широко улыбаясь, ответил Лёха и показал на лежащие на земле рядом со столбом рюкзаки с добычей. Надо вторую партию делать. Ни хера вы быстрее. Давай шмотьё сразу на склад сныкаем, пока любопытный кто не подошёл. И Витю отпустим, чтобы меньше вопросов возникало. Мы тепло попрощались с молчаливым лучником и пошли через лагерь. Я правильно поняла? Вить этот парень, про которого ты рассказывал, спросил я у Лёхи, тот, что сестру потерял во время первого события и сейчас рвётся компенсировать. Ага, только он не одну сестру потерял. Улыбка пропала с лица Лёхи. На даче, рядом с бродницами, всю семью система застала. Стол к обеду накрывали, очухались, а рядом три орка. Всех убили: родителей, бабушку, и еще одну сестру, дядю с тетей. Когда последняя на событии погибла, молчал два дня. А как здесь обосновались, подошел ко мне и попросил ставить на самые опасные рейды и давать самое опасное задание. Принял правила игры. Смерти не боится, хочешь найти смысл во всем этом. Как и все мы. И обязательно найдем. Лагерь кипел почти так же, как днем, с улучшенной зыркливостью не сильно мешало даже отсутствие солнца. «А что там творится?» — спросил я, заметив группу человек из пятидесяти, копошащуюся за складом. «Над гомьим возвращателем трудятся. Вон, слышь, Палыч орет на кого-то!» «О, закончим, надо заскочить!» Поприветствовав охраняющих склад троллей, мы прошли в отдельную комнату. «Да будет свет!» Улыбнулся Петя и щёлкнул выключателем. При виде обычной лампочки Ильича в груди защемило. Скудный свет вселял больше надежды и уверенности, чем иные победы. "Крен вам! Не скатимся мы в каменный век, а построим цивилизацию круче прежней". После небольшой паузы мы приступили к сортировке добычи. Как оказалось, достойной, если не по качеству, то по количеству точно. Один из орков, явно лидер их группы, не рискнул оставить самое ценное вне столба и взял с собой. В итоге, не считая синего и фиолетового мусора, ну разве что кроме ювелирки, мы получили около 50 легендарных и 15 мифических артефактов, 12 осколков улучшения, зелья и даже 16 книг на навыки, почему-то не потраченных прошлым владельцем. Тут ещё какая-то неведомая херня лежит. Металл, похоже, но я такого не знаю. — Килограмм в четыре. — Возможный ресурс для чертежей, вроде гном его металла. Как всегда, обрадовался неизвестному я. — Ща как раз палычу отдадим. — Окей. — Эксперимент считаю удачным! — воскликнул Леха, вставая. — За это надо выпить, а завтра — повторить. — Повторить выпить? — И это тоже. Завтра мы должны получить бонусные системные шмотки за три победы. — Не дели шкуру неубитого медведя, — поморщился я. Расслабляться нельзя. Сегодня нам просто повезло. Никто и не собирается, ухмыльнулся Лёха. Но факт остаётся фактом. Мы самые крутые. А теперь ещё и точно знаем, что даёт каждый из шаров.